День первый. Мы удалялись от дома со скоростью 700 км в сутки. Визы шёл красиво. В глазах ветеранов, которые привыкли путешествовать к другой земной макушке на старенькой Аби, он даже не шёл, а стремительно нёсся. Оп выжимает из себя от силы 12 узлов, а Визы все 18. Балтика была спокойна, мы раскланивались со встречными судами и мили за мили приближались к датским проливам. Их ожидали с особым нетерпением, чье сердце не дрогнет при мысли о том, что ты собственными глазами увидишь замок Гамлета, легендарный Эль-Синор. Превосходное судно. В первый же день я облазил его снизу доверху. И могу сообщить некоторые подробности. Длина 124 м, ширина 17,5 м. Водоизмещение 7000 тонн. Экипаж 86 человек. Судно до отказа начинено всевозможными лабораториями, где проводятся метеорологические, физические, химические, биологические и прочие научные исследования что делает Визы уникальнейшим полярным кораблём и предметом особой гордости Ленинградского арктического и антарктического института. У Визы, кстати, есть близнец профессор Зубов. Насколько мне известно, только советские полярники могут похвастаться такими плавучими научно-исследовательскими институтами. На верхней палубе шлюпки Разнообразное научное оборудование, глубоководные лебёдки, установки для запуска метеорологических ракет и стол для пинг-понга. Научные и прочие совещания проводятся в конференц-зале. Приём пищи, боже какой оборот, в столовой команды и в кают-компании. Повсюду возобили душевые кабины. Купайся в доволь На судне действует установка по опреснению морской воды. В каютах живут по 2-3 человека. Воздух чистый, вентиляторы и кондишен столь нежно любимы моряками в тропиках. Так да, с ведению тех, кто содрогается от ужасных рассказов о морской болезни. На визе имеются успокоители, крылья или как их там назвать, которые при волнении моря выползают из корпуса и гасят бортовую качку. После такого вступления читатель может вообразить, что раз судно научно-исследовательское, то оно отдано во власть вдумчивых, бородатых учёных, которые рассеяны бродит по палубам, курят и время от времени вскрикивают: "Эврика! Чёрт меня возьми!" Ничего подобного. То есть В домчивой, бородатой люди действительно бродит, вскрикивают. Но верховной властью обладает, конечно, старпом. Не говоря, разумеется, о капитане, который, как и положено богу, сидит на Олимпе и спускает вниз указания. Старпом это прежде всего порядок и дисциплина. А порядок это в значительной мере швабра с помощью которой в каютах и коридорах поддерживается больничная чистота. Переборки между каютами, мебель, двери всё в пластике. Полы сверкают, смотритесь как в зеркало. А курок бросить некуда. Несколько раз в день старпом проходит по всему судну в сопровождении боцмана. Священное шествие приводящее в трепет потенциальных нарушителей. В первый же день я оказался свидетелем драматичнейшей сцены. У двери Кают-компании Старпом обнаружил, ни за что не поверите, обгоревшую спичку. Где ты, Шекспир, столь мастерски воссоздавший гнев короля Лира? Только твой гений мог бы найти изобразительные средства, чтобы описать гнев Старпома, надолго пригвоздившего к позорному столбу виновника столь чудовищного проступка. К вечеру старпом Селезнёв собрал участников экспедиции в столовой команде. Он предстал перед нами в оранжевом спасательном жилете и прочитал лекцию предмет, который вызвал повышенный интерес слушателей. Речь шла о нашем возможном кораблекрушении. Началась лекция следующими жизнью утверждающими словами. Когда вы будете тонуть, подождав пока слушатели не израсходовали свой запас несколько нервного смеха, старпом, с присущим ему хладнокровием, повторил выше приведённую чеканную фразу. И принялся объяснять устройство пробкового жилета или пояса, как его иногда именуют. Посыпались вопросы. А как действует порошок против акул? У всех вытянулись шеи. Превосходно, последовал ответ. Правда, ещё не до конца выяснено, отпугивает он акул или наоборот привлекает. А зачем в этом кармашке свисток? Как зачем? Когда вы будете тонуть, мёртвое молчание аудитории лишь оттеняло несколько предельно жалких смешков. Чем вы станете подавать сигнал проходящему кораблю? Если, конечно, таковой окажется на месте происшествия. Свистеть при помощи пальцев, как вы это делаете на стадионе, сил не будет, вот свисток и пригодится. А зачем застёгивать на шее жёсткий воротник? чтобы не простудиться. Вопрос поставлен без грамотно. Допустим, вы устали шлёпать по воде онемевшими руками и начинаете терять сознание. В эти трудные минуты вся надежда на воротник. Благодаря ему голова будет лежать на поверхности, и вы получите отличный шанс ещё немного продержаться. Значит, в таком жилете можно запросто качаться на волнах и читать газету. Совершенно верно. Читайте на здоровье, если выкроете свободное время. В заключение с торпом напомнил, что все мы, участники экспедиции, пассажиры. Поэтому в этом случае, в корабле крушение, мы не должны выскакивать в одних кальсонах из кают нарушая общественный спокойствие. А наоборот, должны тихо сидеть на своих местах, играть в шахматы и ждать команды оставить судно. Вот тогда-то мы обязаны, даже если партия не доиграна, спокойно выйти с кают, подняться на шлюпочную палубу и галантно, уступая друг другу очередь, занять положенные места в шлюпках.